На грудный карман его блеклой униформы украшала яркая нашивка. «Присаживайтесь, Тревайс», — сказал он. «Давайте постараемся удержаться в рамках дружеской беседы, если получится». «Дружеская беседа с изменником?» Тревайс решительно сунул руки в прорези сумки и не откликнулся на предложение садиться. «С обвиняемым в измене».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 что-либо существенно полезное, да и вообще не считаю такое возможным. — Понятно. Вы были свидетелем последнего явления Селдона. Заметили ли вы, что анализ ситуации, проведенный им пятьсот лет назад, не совпал с реальными событиями наших дней довольно-таки точно? — Совсем наоборот с неожиданным оживлением, — отозвался Тревайс. — Очень точно совпал. Всплеск эмоций собеседника не вызвал у Кодала никакой реакции. — И тем не менее, советник, даже после явления Селдена вы продолжаете утверждать, что план Селдена не существует? — Конечно, продолжаю. Я утверждаю, что его не существует именно потому, что анализ был произведен настолько точно. Кодал выключил записывающее устройство. — Советник, — с упреком сказал он, — вы вынуждаете меня стереть ваш ответ.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 «Скажем так, мы догадались, советник. Допустим, что на самом деле вы мне ответили «да, конечно». «Если вы сами произнесете этот ответ без добавления от себятины, мы покончим с этим вопросом». «Да, конечно», — послушно, но не без сарказма произнес Тревайс. «Отлично», — улыбнулся Кодл. «Сюда я вставлю «да, конечно» из ваших ответов, которое будет звучать наиболее естественно».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 Но ну, в случае необходимости, будьте уверены, мы проследим за тем, чтобы Федерация это услышала. Послушайте, сэр, нахмурив брови, сказал Тревайс. Не хотелось бы считать вас тупицей, но неужели вам так-таки неинтересно то, что я собирался сказать на самом деле? Как человеку почему же очень даже интересно, и в более подходящий момент я бы вас с превеликим удовольствием выслушал. С удовольствием, но не без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 «До свидания, советник», широко улыбаясь, проговорил Кодл. «Вы, правда, не были откровенны до конца, но ожидать от вас этого было бы наивно». Он протянул Тревайзу руку в знак прощания. Тревайз на это проявление вежливости и дружелюбия никак не ответил. Он встал, расправил изнутри складки любимой сумки, вытащил руки и, прищурившись, отчеканил. «Вы просто оттягиваете неизбежное».